На углу Гровенер-сквер и Саут-Одли-стрит мимо него во мгле промелькнул человек, шедший очень быстро с акваяжем в руке. Воротник его серого пальто был поднят, но Дариан узнал Безела Холварда. Неизвестно почему, его вдруг охватил какой-то безотчетный страх. Он и виду не подал, что узнал Бэзила и торопливо зашагал дальше. Но Холвард успел его заметить. Дриан слышал, как он остановился и затем стал его догонять. Через минуту рука бэзила легла на его плечо. «Дариан, какая удача! Я ведь дожидался у вас в библиотеке с 9 часов. Потом, наконец, сжалился над вашим усталым лакеем и сказал ему, чтобы он выпустил меня и шел спать. Ждал я вас, потому что сегодня двенадцатичасовым уезжаю в Париж, и мне очень нужно перед отъездом с вами подволковать. Когда вы прошли мимо, я узнал вас, или, вернее, вашу шубу, но все же сомневался. А вы-то разве не узнали меня?»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 — Позвольте мне войти на минуту. — Пожалуйста, я очень рад. — Но вы не опоздаете на поезд? — небрежно бросил Дриан Грей, взойдя по ступеням и отпирая дверь своим ключом. При свете фонаря, пробивавшемся сквозь туман, холвард посмотрел на часы. — У меня еще уйма времени, — сказал он. — Поезд отходит в четверть первого, а сейчас только 11 Я ведь все равно шел в клуб, когда мы встретились, рассчитывал застать вас там.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 «Он очень гостеприимный, малый, и нравится мне гораздо больше, чем тот француз, прежний ваш коммердинер». «Кстати, куда он девался?» Дриан пожал плечами. «Кажется, женился на горничной леди Райдли и увез ее в Париж, где она подвязается в качестве английской партихи. Там теперь говорят «англомания» в моде. Довольно глупая мода, не правда ли?» А Виктор, между прочим, был хороший слуга. Я не мог на него пожаловаться.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 — У нас будет серьёзный разговор. Не хмурьтесь, пожалуйста. Это к мне очень трудно будет говорить. — Ну, в чём же дело? — воскликнул Дориан нетерпеливо, с размаху садясь на диван. — Надеюсь, речь будет не обо мне? Я сегодня устал от себя и рад бы превратиться в кого-нибудь другого. — Нет, именно о вас, — сказал холвард суровым тоном. — Это необходимо. Я отниму вас каких-нибудь полчаса, не больше. — Полчаса, — пробормотал Дориан со вздохом и закурил папиросу.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 «Дорогой мой! Вы забываете, что мы живем в стране лицемеров!» «Ах, дриан не в этом дело!» — горячо возразил Холвард. «Знаю, что в Англии у нас не все благополучно, что общество наше никуда не годится. От того-то я и хочу, чтобы вы были на высоте, а вы оказались не на высоте. Мы вправе судить о человеке по тому влиянию, какое он оказывает на других. А ваши друзья, видимо, утратили всякое понятие о чести, о доброте, о чистоте».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 «Я должен сказать все, и вы меня выслушаете. Да, выслушаете. До вашего знакомства с леди Гвендолин. Никто не смел сказать о ней худого слова. Даже тень сплетни не касалась ее. А теперь? Разве хоть одна приличная женщина в Лондоне рискнет показаться с нею вместе в парке? Даже ее детям не позволили жить с нею. И это еще не все. Много еще о вас рассказывают. Например, люди видели, как вы, крадучись,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 — Я уже задаю себе такой вопрос. Но чтобы ответить на него, я должен был бы увидеть вашу душу. — Увидеть мою душу, — повторил вполголос Адриан Грей и встал с дивана, бледный от страха. — Да, — сказал Холвард серьезно, с глубокой печалью в голосе, — увидеть вашу душу. Но это может один только Господь Бог. У Адриана вдруг вырвался горький смех. — Можете и вы.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 — Да, — продолжал он, подходя ближе и пристально глядя в суровые глаза Холворда. — Я покажу вам свою душу. Вы увидите то, что, по-вашему, может видеть только Господь Бог. Холворд сдрогнул, отшатнулся. — Это кощунство, Дриан. Не смейте так говорить. Какие ужасные и бессмысленные слова. — Вы так думаете. Дриан снова рассмеялся. — Конечно. А все, что я вам говорил сегодня, я сказал для вашего же блага. «Вы знаете, что я ваш верный друг! Не трогайте меня! Договаривайте то, что еще имеете сказать!» Судорога боли пробежала по лицу художника. Одну минуту он стоял молча, весь во власти острого чувства сострадания. В сущности, какое он имеет право вмешиваться в жизнь Дариана Грея? Если Дариан совершил хотя бы десятую долю того, в чем его обвиняла молва, как он, должно быть, страдает? Холвард подошел к Амину,